Глава 17 Смешав ряды, солдаты ломились сквозь ворота города вслед за беспрепятственно прошедшим тараном. Очутившись внутри, временно в безопасности, они лихорадочно переводили дыхание, опаленные гневом, словно чаркой гном ей водки. Почти все видели, как начали падать бегущие в последних шеренгах, сраженные стрелами с черным оперением. Многие передовые отряды разворачивались и перестраивались, стремясь снова кинуться в бой. отомстить за павших. Командиры срывали голос, удерживая солдат и наводя порядок в шеренгах под молчаливыми взглядами жителей безнадежности. Горожанам объявили, что в этих закованных в броню солдатах спасение, но пока наемники внушали им лишь страх и опасение. Лорд-мэр вспомнил старую поговорку «Лучше видеть Кендера перед собой, чем прогнать и расстаться с кошельком». Сейчас он уже жалел, что согласился принять в город этих наемников с холодными глазами которые поклялись страшно отомстить за предательство. «Запирай ворота!» — кричал барон, сидевший на бешено крутящейся лошади, фыркающей и раздувающей ноздри. «Тащите фургоны! Лучники на стены!» — вторил ему Маргон. «Облюдки приближаются!» Он подбежал к барону и бесстрашно схватил жеребца под узцы. «Ты видел, что они сделали?» — проорал Лэнгтри. «Они стреляли нам в спину!» «Клянусь небесами, я найду холос и вырежу ему печень. Хотя лучше сожрать ее с картошкой и луком». «Да, барон, я все видел». Маргон успокаивающе похлопывал по шее жеребца. «Ты был во всем прав, а я нет. Охотно признаю это». «Вот только не надейся, что я когда-нибудь забуду это. Ха -ха -ха барон зашел со своим безумным смехом, не замечая вытянувшихся лиц горожан на стенах. «Клянусь Кири Джолитом», — добавил он после, — оглядываясь на свое войско и видя вокруг перекошенные лица, жаждущие крови. «Мои солдаты сейчас потеряют рассудок. Я хочу, чтобы порядок был немедленно восстановлен, командующий Маргон». Штурмовой отряд был ответственен за то, чтобы вовремя распахнуть ворота, расчистив их от баррикад. Звук первого удара тарана был сигналом. Пропустив всех, они дали несколько залпов в сторону армии холоса и организованно отступили, замерев стройными рядами в ожидании дальнейших команд. «Запирай!» — проревел мастер Сенедж, услышав команду барона. «Не дайте нашим парням вырваться обратно и натворить дел!» Штурмовой отряд повиновался как единый организм. Половина принялась запирать ворота и... Остальные заняли оборонительный строй, закрывшись щитами и молотя тупыми концами копий по обезумевшим от предательства товарищам. «Маджерри, встань там!» — крикнула сержант Немис, показывая на середину улицы, где напор людской массы был особенно силен. «Не позволяй никому выйти!» «Да, сержант!» Карамон занял указанное место, презрительно повернувшись к медленно закрывающимся створкам спиной и не обращая внимания на прилетающие оттуда вражеские стрелы. Силач набычился и, выставив вперед щит, отшвыривал людей назад, особо ретивых награждая пинками. Чувствительные тумаки Карамона быстро охлаждали буйные головы. Ворота захлопнулись. армии Холоса сделала паузу, оценивая новые обстоятельства и перестраиваясь. «Что дальше, барон?» — спросил Маргон. «Ну, теперь все в руках Холоса», — пожал плечами Лэнгтри. «Что бы ты сделал на его месте, Маргон?» «Я бы отвел отряды назад и начал глухую осаду города, пока мы все тут не передохнем от голода». «Прекрасный план, командующий», — произнес барон. «А что сделает Холос?» «Думаю, он еще более безумен, чем Виверна в течке, поэтому пойдет на штурм немедленно. Бросит в бой все силы, стремясь прорваться внутрь и устроить большую резню». «Я тоже так думаю. Пойду гляну на них со стены. Построй отряды колонной. На все у тебя десять минут и не больше». Маргон унесся прочь, выкрикивая приказы командирам. Через пять минут уже вовсю ревели горны, били барабаны, сержанты, брызгая слюной, подгоняли замешкавшихся. «Фургоны подтащены, заваливать ворота наглухо?» спросил у командующего подбежавший Сенедж. Маргон поглядел на стену, где Лэнгтри советовался с вордмэром и командирами стражей. «Не надо, мастер, мне кажется, я знаю, что задумал барон. Хотя держи их наготове Во время всей суеты и боя Рейслин искал Хоркина. Старый маг никак не попадался на глаза, а когда юноша узнал о потерях в задних рядах, то всерьез обеспокоился. Ворота захлопнулись, и Рейслин подумал о том, что дорогая Лу не забыла старого собутыльника. Но внезапно он увидел, как маг вывернул из-за фургона, таща на себя раненого солдата, из ноги которого торчала стрела. Воина била дрожь, он не мог наступить на больную ногу, не издав мучительного крика. рад видеть тебя мастер искренне воскликнул рейслин до настоящего момента он и не подозревал как дорог ему грубый и воршливый хоркин юноша подскочил с другой стороны и помог тащить раненого вдвоем они отнесли солдата в тень деревьев где смогли временно уложить я уж думал найти тебя среди павших мастер что случилось на поле боя предательство алый мрачно пробормотал хоркин оглядываясь на ворота «Предательство и убийство». «Нас предали, но почему и зачем?» «Не спрашивай меня, я не знаю». Боевой маг вгляделся в лицо Рейстена. «Мне кажется, ты знаешь больше, чем я. Барон сказал, что ты сопровождал его в дом лорд-мэра и оказался весьма полезным». «Я пожелал спокойной ночи одной пожилой паре, которая мучилась от бессонницы», — сухо бросил Рейстен. «Это и была вся мера доверия, отведенная мне. Так что я знаю не больше твоего». Ну, не принимай все так близко к сердцу, Алый. Барон всегда себя так ведет. Чем меньше людей знают тайну, тем она крепче. Вот его девиз и одна из причин того, почему Лэнгтри так везет. А теперь...» Хоркин посмотрел на раненого. «Что с ним делать?» «Я как раз собирался предложить мастер. Вчера я обнаружил место, которое, как я верю, может благотворно влиять на раненых. Здесь, в безнадежности, нашелся храм Павадайна. Храм Павадайна здесь?» Хоркин задумчиво потер подбородок. «Да, мастер, он далеко от стен, и там можно устроить лекарский шатер. Возьмем фургон и начнем перевозку». «А почему ты так уверен в его благотворности?» спросил Хоркин. «Я увидел его вчера ночью. От него исходило такое...» Рейслин замялся. «Такое благословенное чувство, мастер». «Может, оно и милое, но никак не благословенное», сказал Хоркин со вздохом. «Кто ответит, мастер?» — неожиданно прошептал Рейстлин. «Мы, к примеру, оба знаем, что одна богиня точно не покидала Крим». Хоркин хмыкнул. «Так говоришь, место безопасное?» «Самое лучшее, какое только можно найти». «Если это храм, он очень старый. Там, наверное, остались одни руины». «Мы не успели его осмотреть, очень спешили, но здание сохранилось в целости». «Тогда надо взглянуть на него», — решил Хоркин. «Даже если Паладайн давно покинул Крин, некоторая святость действительно могла остаться. Только, надеюсь, крыша у него цела», — добавил он, посмотрев на небо. «Скоро начнется ливень, и тогда нам придется искать другое убежище, свято оно или нет. Иди проверь его, Алый, а я займусь фургонами. Пусть Немис выделит тебе охрану». «Мне никто не нужен, мастер», — поклонился Рейслин. «Как только стемнеет, загадочный храм снова будет купаться в лунном свете». Маг хотел вступить туда в одиночестве, чтобы открыться любому голосу, желающему говорить с ним. Встретиться с Богом. Еще не хватало топающих солдат, непрерывно отпускающих сальные шутки и оскорбляя любую святость, присутствующую там. «Захвати хотя бы брата», — проговорил Хоркин. «Нет, мастер», — решительно ответил Рейслин. «Этот храм был его открытием и принадлежал только ему». Тот факт, что Карамон увидел его первым, юного мага не занимал. «Мне действительно никто не нужен». «Тебе необходим хороший воинавой не менее решительно сказал Хоркин. «Откуда ты знаешь, что скрывается внутри?» «Я сам поговорю с сержантом. Может, она даже разрешит тебе взять с собой крысу?» Рейстлин мысленно издал протяжный стон. Тяжелые низкие облака, затянувшие небо с самого дня прибытия армии, Были унесены, как неопрятные тряпки, холодным ветром с гор. Жара, стоявшая все лето, начала спадать. Может, сегодня вечером и пойдет дождь, как ожидал Хоркин, но сейчас ярко светило солнце, наполняя мужеством сердца воинов осажденного города. Стража нуждалась в отваге, когда видела огромную армию холоса, идущую на штурм. Барон Лэнгтри изложил свой план, поначалу испугав лорд-мэра и его ветеранов, но они быстро поняли — Это последняя надежда безнадежности. Барон закончил совет и спустился со стены, когда об нее начали молотить первые черные стрелы. Свежий ветер освежил Карамона с упоением вдыхавшего полной грудью, заставляя перекатываться огромные мускулы к восхищению некоторых домохозяек, выглядывающих в щели ставен. Силач сначала расстроился из-за того, что пропустит битву, но слова о необходимости надежного укрытия для раненых товарищей успокоили его». Крыса так и вовсе был доволен, понимая, что в предстоящем бою от него мало проку. Он с нетерпением ждал возможности обыскать храм, засыпав товарищей историями про древние святилища и сокровища, лежащие в потайных местах. «Ты, конечно, думаешь, что за последние триста лет их никто не искал», — саркастически хмыкнул Рейслин. Он находился в ужасном настроении, все его раздражало, от перемены погоды до его спутников. Ветер трепал алую мантию, хлопает тканью на ветру. Холод заставлял дрожать и прислоняться к стенам домов, пока не начался приступ кашля. Силы каждый раз возвращались все медленнее. — Ну, если там клад, значит, его должны охранять, — взволнованно шептал крыса. — И знаете, кто чаще всего обитает в старых храмах? Живые мертвецы и скелеты. Упыри, а может, демон или два. Карамон бросил на него беспокойный взгляд. — Рейст, а может... «Я обещаю разобраться с любыми упырями, которые нам встретятся, Карамон!» — хрипло прокаркал Рейслин. Позади на стенах взревели трубы. Гулко и часто ударили барабаны. Вслед раздался многоголосый крик армии барона. «Сигнал к атаке!» — Карамон остановился и посмотрел через плечо. «Значит, скоро будет много раненых!» — чувствую укол совести поторопил терапию Рейслин.